Глава одиннадцатая. Добравшись до базы, Стефани заперлась в своем домике и рухнула без сил на кровать. Она была настолько слаба, что даже не могла думать. В голове кружился вязкий туман, пальцы подрагивали, а лоб постоянно покрывался противным липким потом. Она еще никогда не проводила ритуал на переход людей, а накануне ночью пришлось это делать сразу для двоих. В середине дня в дверь не смело постучали, и Стеф, подняв тяжелую голову от подушки, проговорила. Кто там? Это Варя, послышался приглушенный голос. Можно войти? Да. Варвара приоткрыла дверь, протиснулась в образовавшийся проход и молча присела к столу. Что-то случилось? Спросила Стефани. «Ну, как мне кажется, много чего случилось, но я мало что помню». «Поверь, это даже лучше», — садясь на кровати, сказала Стеф. «Операции не зря делают под глубоким наркозом, потому что иначе пациент умрет от болевого и психологического шока». «Ты когда-нибудь расскажешь, что там было на болотах?» «Сами все поймете», — устало махнула рукой Стефани. Давай займемся работой, в самокопаниях нет смысла. Изменить ничего невозможно. Поэтому учись жить в новой реальности. А кто я теперь? Ты варвар Варвара Мечина, а все остальное будет зависеть, — Стев помолчала, — в том числе от твоего желания. Захочешь развиваться, тебе будет доступно многое. Захочешь сидеть и ныть? Будешь довольствоваться средними способностями. То есть я теперь не человек? Ох, Варя, отстань, раздраженно сказала Стев. Вы так затаскали это слово. Иногда посмотришь, вроде человек, а по поступкам и образу жизни упыль последний. Ладно, я в душ, а потом нужно поесть и двигаться дальше». Уйдя от ответа на вопрос, Стев поднялась с кровати и быстро ушла в душ. Сейчас ей было не до душевных метаний, она сама когда-то прошла все круги перерождения, и рядом с ней не было никого, кто бы объяснил, что с ней происходит. И, наверное, это было самое эффективное, потому что у нее не было времени думать, и она просто действовала. Посвежевшая после душа Стев села перед зеркалом, Посмотрела на порядком потрёпанное от усталости лицо и подумала, что ей пора уже научиться восстанавливать силы, как это было положено, а не работать на износ и ждать, пока внутренняя батарейка сама зарядится. Но как только Стефани представляла себе, что ей придётся есть и пить для того, чтобы добыть эту ценную энергию, ей становилось не по себе. Видимо, этот этап становления ей придётся пока отложить. Присоединившись к сидящей на веранде в варе, Стефани долго молча ела, потом посмотрела на девушку, глядящую в сторону реки, и спросила. «По потеряшкам и каторжнам собрала сведения?» «Не полностью еще. Нужно ускориться. Сейчас важно понимать, в каких местах здесь пропадали дети. Я помню, что участковый расклеивал объявление о пропаже ребенка» но там точно был не младенец. Мальчик лет шести или восьми. «А где это было?» — спросила Стефани. «Он из Тамашова, участковый, сказал, что это в 15 километрах от пристани». Стефани открыла телефон, вывела на экран карту местности и, внимательно посмотрев на нее, подняла глаза на Варю, глянула на часы и покачала головой. «Поехали». «Куда?» Сначала к участковому, потом в Томашова. «Мамыки наберем?» «Нет, пусть в себя придет. По-хорошему и тебе нужно еще отдохнуть, но ехать нужно вдвоем. Если я права, то одной мне точно не справиться». «Поделишься своими мыслями или мне самой догадаться?» — спросила Варя. «Позже». Выйдя на пирс, Стев помахал Николаю Ивановичу масляными руками перебиравшему мотор катера. «Нам в поселок нужно!» «Так куда же я вас повезу? Вон!» Разводя руками, он показал на аккуратно разложенные детали. «Развертел все. «Берите катер и сами, или ждите. Петька сегодня к жене своей поехал». «Некогда нам ждать», — отрезала Стефани. Быстро добравшись до деревеньки, Стеф набрала номер участкового, но номер не отвечал, и девушки разбудили дремавшего возле пристани таксиста. «До местного участкового подбросите? спросила Стеф, не постучав в приоткрытое окно машины. Мужчина лениво приоткрыл глаза, оценивающе скользнул взглядом по стоявшим возле автомобиля женщинам и цыкнул. О чем мне за это будет? Ну, вероятно, денежное вознаграждение. «Я полагаю, вы здесь не из альтруистских соображений стоите?» Спокойно ответила Стефани. «Из каких я соображений стою, это мое дело. Так что будет мне?» «Может, поцелуешь? Вытягивая губы в трубочку, хохотнул мужчина. «Открывай окно!» Улыбнулась Стеф и наклонилась вперед. Мужчина растерянно похлопал глазами, но решил не испытывать судьбу и принять такой нежданный подарок. «Я и выйти ради такого случая могу», — сказал он и взялся за ручку двери. «Зачем?» — удивилась Стев. «Вдруг кто увидит в деревне, и бабьи языки плюс современные технологии быстро такую острую новость донесут до твоего дома? И вечером вместо заслуженного ужина из стопарика... Ждет тебя, Петрюня, хороший дрын от супруги твоей ненаглядной. — Тьфу ты! — плюнул водитель. — Че сразу не сказали, что знакомцы с ней? — Ой, бабы! — горестно вздохнул водитель. — Садитесь в зад машины, поехали! Разместившись на продавленном диванчике потрепанных жигулей, Варя глянула на Стев и тихонько спросила. — А ты откуда его жену знаешь? — Да не знаю я ее, улыбнулась Стефани. Николай Иванович насчет него предупреждал и громче добавила. — Петрюня, а часто дети в вашей местности пропадают? — А чего им пропадать-то? — Ну, если, конечно, кто не местный, то в болотное окно может наступить, и ага. А наш-то все вроде не придурки. Мужчина помолчал и добавил. — Хотя вон в Томашово пацанёнок месяца три назад куда-то делся. — Вроде все. Водитель проскочил в глубокую лужу, громко выпалил несколько непечатных слов и добавил: Не, еще в казанке на мальчишка пропал. Это за поле от Томашова. Но это год назад было. А в поле там выращивают какие-то культуры. Какие тут культуры? Оборачиваясь на них, рявкнул водитель, и они снова провалились в наполненную водой яму. Там поле-то одно название. По лету нормальное, ходить можно, а весна и осень — так воды по щиколотку. Скоро дожди зарядят, опять зальёт все. «Вы бы на дорогу смотрели, а то у меня скоро кишки на подъязычную кость намотаются», — сдавленно сказала Стефани, еще не вполне пришедшая в себя после прошлой ночи. «Чё, я её не видел, что ли?» — фыркнул мужчина и, резко свернув в сторону, остановился. «Дальше пешком шлепайте. Там дорога грязная, колея глубокая. На машине фиг проедешь, а по краешку леса можно». Сунув деньги за проезд, девушки вышли из душного логового авто и, вдохнув свежего воздуха, пошли по усеянной падающей листвой грунтовке к видневшейся отсюда деревне. «Зачем мы сюда приехали?» — спросила Варя. «Был случай в моей жизни, когда я столкнулась с полуночницей» точнее, с целой стаей, они похищали младенцев. «Зачем?» — поинтересовалась Варя. «Питались они так», — развела руками Стефани. «Уж с какой!» — содрогнулась Варвара. «А при чем здесь это?» «Есть у меня подозрение, что не просто так и Гоша на болоте так далеко жил. Раньше полуночницы детей воспитывали, Они могли их пугать, щипать, но если только дети шалили или не слушались старших. К иным они привязывались, особенно если родители своих отпрысков не любили. Вполне возможно, что ребёнка убили собственные родители, скажем, по неосторожности или слишком сильно ударили, наказывая. А она оживила в своей реальности и увела на болото. «Ты думаешь, что тот, который...» — Варя пыталась подобрать слова... Ну, и Гоша этот может быть одним из двух пропавших мальчишек? Если ты говоришь, что из Тамашова пропал мальчик лет шести-восьми, то вряд ли тот старше был, а на второго нужно посмотреть. В любом случае, это единственные эпизоды пропажи детей, и искать нужно отсюда. И, Варя, я тебя прошу, займись плотно каторжными. Ты очень медленно все делаешь, я понимаю, что сейчас тебе нелегко но нужно собраться. Подходя к ступеням одноэтажного домишки с осыпающейся штукатуркой на фасаде, сказала Стефани. — Я постараюсь, — глухо ответила Варя, поднимаясь следом по скрипучим ступеням. Внутри здания терпко пахло хлоркой, а двери и окна были раскрыты настежь. «Здравствуйте — Здравствуйте, — громко проговорила Стеф выглядывая участкового в пустых комнатах. «Чего вам?» — сурово спросила вышедшая к ним навстречу женщина в синем халате и с тряпкой в руках. «Добрый день, участкового!» — отозвалась Стефани. «Так дома он. Я сегодня здесь приборку затеяла, а он запаха хлорки-то не выносит, нос воротит». Надевая серую мокрую ткань на швабру, пожала она плечами. «По этой улице последний дом!» — кивнула женщина, и, развернувшись к ним спиной, явно показала, что разговор окончен. «Ну, пошли!» — пожала плечами Стев. Пройдя мимо целого ряда мрачноватых деревянных срубов, Стефани с Варей увидели светлый забор возле крайней избы и остановились перед запертой калиткой. «Да как до него достучаться-то?» — всплеснула руками Стефани. «Трубку не берет, на работе нет. Захочешь с проблемой прийти, сначала, видимо, нужно разгадать ребус, как с участковым повидаться». На громкий звук голосов из-за соседнего забора показалась сидящая голова, потом послышалось кряхтение, и вскоре, уцепившись за верх изгороди, на них смотрела старушка. «Милые, чего шумите?» — спросила она. — Да вот до соседа вашего хотим достучаться. — А на что он вам? — Ну, вроде как он представитель закона, — всплеснула руками Стев. — А вдруг случилось у нас что-то? — Ну, сейчас, ждите. Он в ночную был, поэтому отсыпается. У меня ключ есть, я его побужу. Старушка ловко спрыгнула со скамейки, на которую забиралась, чтобы получше разглядеть, кого принесло в их деревню, и бодро побежала к соседской калитке. — Во двор, проходите, сейчас я его растолкаю. Резво проговорила она и понеслась в дом громко, голося. — Стёпа, вставай! К тебе барышни приехали! Быстро давай, а я тебе завтрак пока сварганю. Смотрю, местные барышни во всем селом опекают. Усмехнулась Варя и проследила взгляд Стефани, которая внимательно рассматривала двор полицейского. «Ты чего?» «Ничего», — покачала она головой. «Пошли в дом, Семён нам машет». Через кристально чистое оконное стекло и правда было видно, как участковый зовёт их внутрь. В избе было чисто прибрано, в вазах стояли еловые ветви, наполняющие свежим ароматом весь дом, По стенам висели иконы и обереги, а на столах высились восковые столбики свечей. Простите, ночью работал, только к утру смог на боковую лечь. Приглаживая влажные волосы, сказал мужчина. Что у вас случилось? Варя сказала, что вы клеили листовки о пропавшем ребенке, который три месяца назад пропал. Да, помрачнел участковый. «А у вас что, есть какие-то сведения?» «Конкретно про него нет, но есть одна версия, мы бы хотели проверить. Вы можете с нами съездить в его поселок?» «Ну, так-то можно», — неуверенно развел руками мужчина и мельком глянул на часы. «Но только сразу давайте поедем. И смотрите, у меня амортизаторы сдыхают, так что козлит машина сильно». Сзади придется держаться за ручки, чтобы башкой мужчина поправился, головой не треснуться. «Степа, ты к ночи-то вернешься?» — тревожно спросила старушка, стоя на пороге дома участкового. «Не волнуйтесь, тетя Тася, вернусь». Успокаивающим жестом мужчина положил руку на плечо пожилой женщины и, улыбнувшись, пошел прочь из дома. Уазик, натопленный осенним солнцем, пах пылью тканевых сидений, топливом, подгнившими яблоками и какой-то травой. Стефани села рядом с водителем, а Варя, поворчав, забралась назад и предусмотрительно стала держаться за две ручки. — От кого защищаетесь? — неожиданно спросила Стеф, пока они ехали по тряской дороге. — В смысле? — усмехнулся участковый. — От злоумышленников и бандитов. «В вашем доме и во дворе много оберегов от нечистой силы», спокойно продолжила Стефани. «А, это...» — криво усмехнулся мужчина. «Это же не мое жилище. Дали по службе. Прошлые хозяева, видимо, суеверные были». «Врете», — безапелляционно заявила Стеф. «Некоторые и правда давно там находятся» а некоторые совсем недавно стали жить в вашем доме. Участковый стиснул зубы, так что стало видно, как ходят желваки, и, крепче вцепившись в руль, глухо проговорил. «Слушайте, не лезли бы вы, а? Ну, есть у нас с бабками обереги, вам-то что? На мою работу это не влияет». «Вряд ли вам эти обереги помогают», — пожало плечами Стив. Подобраны все бестолково, некоторые даже противоречат друг другу, поэтому эффективность снижается. — Разбираетесь? — неуверенно спросил мужчина. — Да. — Что у вас там происходит? — Много разного. Ну как это правильно назвать? Мужчина шумно выдохнул. — Паранормального, что ли? А у нас из местных экзорцистов только отец Савелий да Баба Алёна. Только Савелию не разорваться. Он почти каждый день крышу своего прихода, как атлант, держит, чтобы внутрь храма не провалилось. А Баба Алёна уже третий год с кровати не встает. позвоночник поломала. Вот и приходится самим оборону держать. Больше конкретики. Что видите и слышите? «Вы сейчас издеваетесь надо мной или серьезно спрашиваете?» Зло проговорил Степан. «Я могу вам помочь», — Стев помолчала и усмехнулась. «Так сказать, побыть вашим экзорцистом?» «Просто я в этой местности такого уже насмотрелся и наслушался, что просто жуть берет, а рассказать никому не могу». Он кивнул на Варвару, сидящую на заднем сиденье, Я коллеге вашей уже говорил. Давайте ближе к сути. Где-то с год назад по ночам в деревне стало что-то странное происходить. Стуки какие-то, иногда вдруг темное что-то или кто-то пройдет. Потом стали в окнах вроде как лица показываться. Ну, как лица? Степан задумался на секунду. Вроде как пятно бледное появится в темноте и сразу же пропадет. Мы сначала думали, шутит кто-то, но потом вообще не до смеха стало. Однажды вечером, сразу после сумерек, только солнце зашло, в глубине леса со стороны топи послышался гогот истерический. Я тогда из участка выходил, несколько старушек у забора рядом стояли и болтали. Честно, я не испугливых но даже мне не по себе стало смех какой-то лающий по лесу словно катался с разных сторон доносился и стал приближаться так у нас с бабками нервы не выдержали мы в участок заскочили и сели возле окон свет везде выключили и стали ждать смотреть кто это может быть потом эта истерия прикатилась к самой кромке леса а ближе к полуночи чуть ли не за стенами начал кто-то еще и в ладоши хлопать. Мужчина замолчал, покачал головой и добавил. С тех пор совсем тяжело стало. Сначала двери сами собой, в пустых дворах открываться начали, окна хлопать. Дальше еще хуже, как ближе к ночи калитки трясутся, словно кто-то пытается во двор к людям войти. Раньше только по пустым домам лазали. Сейчас уже в наглую прут. В деревне шесть человек осталось. Вот они, ночевать все ко мне идут. Все бабульки пожилые по одной боятся. — Понятно. — Ладно, сейчас здесь осмотримся, а на ночь мы в вашей деревне останемся. Стев улыбнулась. — Какой вы молодец, что не бросили людей. Без вас они бы уже, наверное, не выжили. — Слушайте, я, когда на эту работу шел, людей хотел защищать, а от кого — это уже не так важно. Я теперь точно знаю, криминальный элемент, он разную личину имеет. Это да. Они пробовали вызывать помощь. Что так долго терпите? Так и что? — вспылил участковый. — Эти твари хитрые. Достучался я до одного чина, он вроде как верит во все потустороннее. Выехал к нам сам и провел здесь целую неделю. Степан стукнул по рулю. Как назло, тишь да гладь была. Как он уехал, тут такое началось, что мы решили за помощью пока не обращаться. Мужчина указал на небольшое поле, маячившее впереди. «Я даже не знаю, что будет после того, как вы у нас переночуете. Как бы всех вместе не захлестнуло». «Не волнуйтесь, я к ним только присмотрюсь сначала. Ведь мы же были в деревне не по этому вопросу». Стев пожала плечами. Вот и они пока ни о чем не беспокоятся. «Думаете, знают, что вы уже приезжали?» «Степан, вы просто не видите, но за вашей деревней приглядывают, чтобы никто лишний не приехал. Точнее, вы не вызвали кого-нибудь, кто сможет помочь. Я сегодня постараюсь выяснить, почему они именно здесь крутятся». «А вы откуда все это знаете?» — как-то недоверчиво спросил участковый. «Всему свое время». Далеко нам еще ехать? Уже почти на месте. Он указал вперед на небольшое пятно земли, покрытое поникшей травой. Вот за этим полем и будет Тамашова. А Казанкина? Так через поле в другую сторону. А что? Поднимая машину на небольшой пригорок, поинтересовался мужчина. Там тоже в прошлом году ребенок пропал. Да, покивал участковый. Волонтеры приезжали, местные ходили, полиция была. Не нашли. — А какие семьи у ребят? — Да обычные. — Пьющие? — посмотрел на него Стев. — Может, слишком суровые по отношению к детям? — Нет, такого точно нет. — Да здесь близко уже, давайте заедем, сами и посмотрите. Ну, на Серёжкину мать. У второго-то мальчишки не выдержала родительница горя, повесилась. А отец еще года три назад в болотах сгинул. В конце дороги их ждал десяток добротных дворов, разрезанных лентой реки. В огородах виднелись ровные прямоугольники, вычищенных перед близкой зимой грядок. На краю, возле небольшого леска, стоял кособокий трактор и телега, к которой была привязана мирно пасущаяся лошадь, Кое-где лениво брехали собаки, а несколько щенков развлекались тем, что гоняли по тропинкам злобно орущих кур. Участковый остановил машину возле одного из домов, вокруг которого царило запустение, хотя было видно, что раньше здесь был порядок. Но сейчас от прежнего огорода остались заросшие очертания, под яблонями лежали раскисшие, никем не собранные плоды, дорожки заполонила трава, а окна веранды подернулись пыльным налетом. «Мила, ты дома?» — крикнула, распахивая дверь в избу участковой. «Кто там?» На встречу из комнаты вышла немолодая женщина с печальным взглядом и полукругами темных теней под глазами. «А, Степан, привет!» — Обранила она, но, увидев двух незнакомых женщин, встрепенулась. «Нашли? Вы кто? Нашли Сережу?» Часто задышала она, хватая за руку Степана. «Нет, успокойся, мила, это люди из главного управления», — подбирая слова, проговорил Степан. «Они приехали помочь. Но ты не рви себе сердце, ничего еще не ясно». «Ладно, ладно, пусть так», — затраторила Людмила. «Но это же лучше, чем вообще ничего. Что я сама могу? Я на край леса схожу, покричу его, мне их отзовется, вроде как чуть легче» но я прям душой чувствую, что где-то рядом он, только вот дорогу домой не найдет. Она бессильно опустилась на стул. Даже если бы найти его, чтобы схоронить, и то легче. А то так-то он совсем один. А так бы рядом был, хоть и в земле. — Людмила, фотографию вашего сына покажите, пожалуйста. Терпеливо дождавшись окончания скорбного монолога, проговорила Стев. «Скажите, пожалуйста», — неожиданно подала голос Варвара, — «вон тот дом», — она указала на выкрашенный голубой краской сруб. «Вроде как недавно ремонтировали, а остальные нет. Там у хозяев что-то поменялось. Денег больше стало». «Да нет», — вынося из комнаты коробку с фотографиями, махнула рукой Мила. «Там травница его купила». Она из крупного города, сюда приезжает на лето, да и то наездами. Какие-то ей в наших болотах особенные растения нужны. Там у нас бабка Аня жила, ее схоронили года три назад. Дети дом-то и продали. Милу протянулась Стеф несколько фотографий. Вот, держите, это школьные, свежие, весной делали, когда последний звонок был. Вытирая набежавшие слезы, сказала Людмила. «Можете еще раз рассказать про тот день, когда он пропал?» «Договорено уже триста раз», — махнула рукой женщина. «Со школы ехал. Они до пирса доезжают на школьном автобусе. Дальше, у кого машины есть, детей сами забирают. Остальные либо попутками добираются, либо на автобусе до ближайшей дороги. Там пешком. У нас-то с детьми три семьи здесь оставалось. У Викторовых двое». Мой и мальчишка из Казанкина. Но у Викторовых машина была, они всех сюда привозили, а Славка в Казанкино через поле бежал до дому. А под конец учебного года Викторовы переехали в город. Сережку тогда подвозили знакомые, когда до дома, когда до дороги. Откуда деревню видно? Ну вот, в тот день до дороги и подъехал. Причем дядька Миша видел, как идет он. Это он мне уже через часа два сказал, когда я по дворам начала бегать и искать Сереженьку. Но мало ли к кому завернул. И с тех пор все. Уронив лицо в ладони, заплакала женщина. «Мила, ну не скули ты», — в сердцах бросил участковый. «Ну видишь же, пытаемся». «Простите, простите» топя в слезах слова, приговаривала женщина. «Мы на улицу выйдем осмотримся», — проговорила Стев и, кивнув варе, пошла на выход. Погода, с утра гадавшая, в каком настроении ей сегодня быть, все таки решила остановиться на ясном солнце и безветрии, и сейчас вокруг лилась тишина, нарушаемая только редкими криками домашней скотины и далекими звуками пилы. «Ты почему про дом тот заговорила?» — спросила Стеф. «Неясное какое-то чувство. Что-то меня в нем привлекло». «Быстро», — удивилась Стефани. «Скорее всего, это и есть причина всех бед. Здесь поселилась полуденица. Эта нежить с мая до первого снега обычно охотится, а дети для них — легкая добыча. Они как раз не трогают младенцев». Они им не особо интересны, начинают с подростков, так сказать, учатся, а потом переходят к более крупным трофеям. Собственно, ее мы и искали, потому что через полуденницу можно сестру ее найти. Ну а дальше попытаемся разговорить. А полуденница это? с ней не договориться? Не, покачала головой Стев. Они вообще отмороженные. Дерзкие, грубые, очень своевольные, а главное, ими правит жажда. Погони, убийства, пытки все это дает им жизненную энергию, они поэтому днем и ходят так больше адреналина. Странно, что она зимой уезжает в большой город и вообще свободно расхаживает среди людей. Задумчиво проговорила Варя. Ничего странного. Она, скорее всего, родилась человеком и была добровольно передана родителями в ведение нечисти. Те ее вырастили, обучили, и теперь она в городах творит свою магию. А сюда приезжает вроде как в отпуск, сил набраться, поохотиться, да и привести родне, которая живет в болотах, подарки. Если она травницей заделалась, то, скорее всего, берет с людей, кроме денег, еще что-то, так сказать, по блату, предлагает решение проблем, а те добровольно передают ей свою энергию. «Это какая-то очень незримая валюта». «Это она тебе пока не видна. Ты думаешь, что кровь или там пряди волос, которые используют в ритуалах, — это сказки?» «Совсем нет», — Стев покачала головой. «Добровольная передача части, так сказать, целого организма широко открывает двери» к кладовой энергии человека. Жесть какая-то, устало выдохнула Варя. Что делать будем? Здесь? Сегодня точно ничего. Полуденница не должна нас заподозрить, потому что Сережа вполне может быть жив. Так что мы сегодня уедем, а на днях вернемся с тобой уже вдвоем и приглядимся, так сказать, инкогнито. Жив? Да. Она же не может каждый день по человеку забирать. Пугать может, а к себе тащить это уж чересчур, ей никто не позволит. Знаешь, нежити тоже не нужна здесь армия полиции и волонтеров. Им так спокойнее потихоньку себе земли отвоевывать. Ты думаешь, почему эти болота постоянно растут? Правильно, нежить потихоньку себе расчищает место, выгоняет людей и селится уже на свежих участках. Вглубь забираются те, кто постарше, а ретивая молодежь развлекается по окраинам. Я думала, что здесь только те, кто как-то связан с беглыми каторжниками. Да что ты, Варя, эти болота одни из самых больших, это отличное место для разного рода нежити, почти как Москва для людей. Но история, связанная с каторжными, развязала им путь к людям, и они как-то особенно обнаглели. И вот эту точку соприкосновения нам нужно обязательно найти. Ладно, пора собираться, скоро ночь. А там у Степана бабки одни остались. Скорбная мать еще долго стояла на пороге, пока машина участкового со и Варварой не скрылась за горизонтом. Потом Мила погрустила у калитки и с плечи пошла в дом, тяжело шаркая тапочками. Солнце быстро стянуло светлый шлейф за горизонт, Над лесом зависла легкая вуаль сумерек, и, когда уазик въехал в деревню Степана, темнота уже топталась на пороге. Теплый дух натопленной избы перемешивался с ароматными нотками свежевыпеченного теста, терпкими запахами чеснока, поднимающегося над картошкой, и аппетитного котлетного вкуса, раскрывающегося в поднимавшемся над горячими биточками паре. Вот это стол!» — улыбнулась Стев. «Такое угощение, что слюнки текут». «Да разве ж это стол!» — всплеснула руками одна из старушек. «Вон, пока у меня корова была, было дело. А сейчас все подчистую померли. Малинка моя, козы, кролики, даже курей захудалых не осталось. Вон, только автолавка раз в неделю доберется, магазинная и едим». «А что со скотиной случилось?» — спросила Стив. Так в коровник один раз захожу, а с моей коровы молоко прям в землю брыжет. Я сначала не поняла, что к чему, потом смотрю, словно доет ее кто-то. Я так испугалась, да и коты, аж котелком треснулась об угол и отключилась. Поднялась, когда уже все было по-прежнему. Только вымя у малинки пустое. Ну, после этого случая она есть перестала а через три дня померла. Кроликов потом скосила за одну ночь, а птицу вообще порвали прямо в курятнике. Я чуть с ума не сошла, захожу внутрь, а там просто месиво кровавое с перьями!» — смахнула набежавшие слезы женщина. «А только у вас крупные животные были?» «Да нет, у всех по корове, у Альки так вообще три!» Разговорчивая старушка показала намолчаливо кивающую соседку — Но тоже в один день так и полегли. А вы молоко продавали? Конечно. Мы же на рынок по очереди ездили. Наготовим всего, творога натопим. Наташа вон пирогов напечет до ватрушек и вперед. У нас всегда бойка и торговля была, потому что все знают, чистое у нас все и вкусное, и скотина ухоженная. А много еще кто на рынке продавал? Спросила Стеф. Мы до девяткины пожала плечами бабулька. вокруге то больше скотины не осталось. Девяткины далеко живут? Так хутор у них за пролеском. С другой стороны деревни. Как ветер с их стороны подует, так не продохнуть. Вообще непонятно, как у них скотина выживает, хоть какая-то, такую грязищу развели. Мы уже жаловались. И ветеринар с ними говорил. Все бестолку. наше то кто их знает, молоко не берут. Ну, они туристам все очень удачно продают. «Ну вот, далеко ходить не нужно. Значит, Девяткины вашей деревне покоя и не дают. Точнее, приманили их сюда и загнали в эту ситуацию. Они теперь дань платят, а нечисть за их счет развлекается и место себе освобождает». «Так мы вроде слышали, как они один раз просили», — смело произнесла Варя. Стефани, метнув на нее злобный взгляд, продолжила. Мы с тобой слышали, что людей уже год изводят, с нажимом сказала Стев. — А нечесть оптом услуги не продает. Им это не интересно. За каждый отдельный случай отдельная плата. Степан, зачем же ты рассказал? Еле слышным голосом проговорила одна из пожилых женщин. Ты же помнишь, что в прошлый раз было? Не волнуйтесь разламывая мякоть ароматной картофелины, сказала Стефани. «Я прекрасно понимаю, что у вас здесь происходит. А с Девяткиными, скорее всего, произошло следующее. Это ловушка. Называется «Пьяное место», — Отпивая чай, проговорила Стеф. Нечисть такие места заранее готовит, потом люди туда приезжают, вроде на первый взгляд им все нравится, хотя минусов обычно очень много, но они их не замечают. Ну вот, если люди слабые, то со временем начинают спиваться, дом в упадке, все, за что не берутся, рушится. Потом в один момент кто-то по доброте душевной предлагает помочь, обычно это посыльные от тех, кто ловушку поставил. Ну и на этом можно сказать все. На одном разе все не заканчивается, люди обращаются снова и снова, коллекция грехов растет и падают в эту яму целые поколения. «Как страшно!» — проговорила одна из женщин. Но есть и оборотная сторона медали. Если люди сильные, то все их неудачи пьяное место забирает, как абсорбент, и оставляет для тех, кто будет здесь дальше жить. И для тех, кто место это осилит, ситуация складывается лучшим образом. Они продают свой дом и переезжают, а сюда попадают следующие. «А вы кто?» несмело проговорила самая бойкая из женщин. «Я?» — слегка улыбнувшись, сказала Стев. Свет в комнате начал мигать. Неожиданный сквозняк сдул дрожащее свечное пламя, ночная темнота плотным покрывалом укрыла все пространство, и вдруг в наступившей тишине прорезался звенящий трубный голос. «Я так, кто говорит с ними на одном языке!» Стеф убедилась, что за столом уже никто не шевелится, потрясла за плечо Варю, которая вместе со всеми впала в странный транс, и тихо проговорила «Поднимайся». Выйдя за дверь, Стефа не дождалась, пока снова загорится бледный свет уличных фонарей и, спрыгнув с порога, направилась за калитку к лесу, откуда уже начинались первые истерические песнопения. «Что это было?» — держась заломившей болью виски, спросила Варя. «Ты хочешь, чтобы я на глазах у изумленной публики эзотерическое представление устроила?» — фыркнула Стив. «А вот тебе нужно привыкать. Пошли». Густая сень леса сомкнулась за их спинами — Стефани с Варварой подошли к краю болотистой почвы, и Стеф остановилась как раз напротив того места, откуда особенно хорошо слышалось визжащие хихиканье и шлепки, как если бы кто-то бежал по воде, и вскоре из чистокола умерших в воде стволов появились странные длинноносые твари с мохнатыми руками. Странные создания останавливались, поднимая морды вверх, заходились с кулением, часто двигали челюстями, скрипели зубами и хлопали в ладоши, а потом снова приходили в движение. Тормози, красотки! Вдруг неожиданно громко и развязно сказала Стев, присаживаясь на торчащий пень. Твари от неожиданности остановились, стали часто вертеть головами и издавать щелкающие звуки. Я спрашиваю, куда путь держите? Снова пробасила Стив. Это вообще что такое? тонким голосом отозвалась одна из них, стремительно обретая человеческий облик. Это прямо небезопасные какие-то условия работы. Мне бы с бригадиром вашим потолковать. Подбирая палку с земли, проговорила Стефани. Кто за старшего? Так, так, спокойно. Загалдели женщины, пятясь обратно в лес. «Говорите, когда и где. Мы просто работаем. Просто исполняем, не нужно ничего делать». Возбужденно перещелкиваясь между собой, сбивчиво тарахтели те, кто еще минуту назад даже ничего общего не имел с людьми, а сейчас перед Степ и Варварой стояло несколько совершенно обычных женщин. «Но пусть завтра на кладбище, что возле пирса, приходят. А вы сюда, в эту деревню, чтобы не ногой». Стев усмехнулась. «Лучше к заказчику наведайтесь. Они ж хозяина вашего кинули. Вот возле него и покрутитесь. А сейчас...» Стев подняла палку и метнула в них. «Брысь отсюда!» Женщины с громкими криками разбежались по лесу, и вскоре все стихло. «Что это было?» Медленно расставляя слова, проговорила Варя. «Кикиморы? Только они могут так долго и упорно портить людям жизнь. Злобные твари, но трусливые, хотя попадаются отдельные достойные уважения соперники», — отряхивая одежду, сказала Стефани. «Кикиморы? Ага», — задумчиво протянула Варя. «А вот я, даже если бы зайца увидела, мне бы это было в диковинку, а тут кикиморы». Она помолчала и добавила, «Ладно я, вот боюсь, у Мамыкина голова точно не в ту сторону съедет, когда он начнет видеть что-либо еще, кроме обычной реальности». Стефани и Варвара пошли на выход из леса, небосвод украсил растущий месяц, и прямо за их спинами промелькнула одинокая, никем не замеченная тень.